Первы я попал в Финляндию почти два десятка лет тому назад. И целью моей поездки был как раз Новый Валаам. Одно из самых зримых и, вероятно, дорогих, но и во многих трагичных и драматичных свидетельств связей двух стран. С тех пор я побывал в Финляндии полтора десятка раз, объездив страну от Лапландии до Хельсинки. и от Эматры островов. И всякий раз я находил новые и новые следы присутствия русских людей. И архитектурные памятники, и просто памятные места, и, конечно, человеческие судьбы, застывшие в этих памятниках или в рассказах и свидетельствах очевидцев. Эта книга – своеобразный путеводитель по русской Финляндии, Это прежде всего рассказ о местах, городах, усадьбах или просто местностях, с которыми в наибольшей мере оказалось связано что-то русское. Но, конечно же, это всегда и рассказ о людских судьбах, ибо память жива не только памятниками, а прежде всего судьбами, деяниями людей. Большинство из людей, о которых пойдет речь в книге, давно ушли. Но, бывая в разных финских городах и усадьбах, бродя у руин, крепости, или любуясь водопадом, или озерным пейзажем, я невольно чувствовал ауру, незримое присутствие этих людей, самим собой оживали картины прошлого. О ком-то будет упомянута лишь скользь, о некоторых именах рассказ будет подробный. Некоторые имена в таком понятии, как русская и «финляндия» оставили большой след и оказались переплетены со многими другими судьбами. О них, конечно, разговор особый отдельный. Они сами заслуживают отдельной книги. Но без них не может быть и рассказа в целом. Когда я собирал материал для книги, а потом писал её, я не раз поражался – Очень многие люди с именами, судьбами которых мне пришлось соприкоснуться, как-то связаны между собой. Поэтому название книги «Неслучайные связи» имеет двойной смысл. Ведь не случайны не только многовековые связи России и Финляндии. Не случайно и то, что многие люди, места, события, о которых пойдет ниже речь, связаны, переплетены между собой – Да, возможно, это объясняется тем, что круг людей, у которых идёт рассказ, достаточно узок. Но они-то и составляют то, что мы и называем «Русской Финляндией». Конечно же, это не полная картина «Русской Финляндии». Тема эта неисчерпаема. Книга в основном написана на основании материалов, собранных во время личных поездок авторов в Финляндию. Речь в основном идет о местах, где автору удалось побывать самому. Самому увидеть, почувствовать, пообщаться с людьми. Поэтому не могу не выразить благодарность сотрудникам, которые в разные годы работали в московском представительстве Центра по развитию туризма Финляндии, в скобках МЕК, прописные и без содействия, и помощи которых эти поездки не могли бы состояться. Либо знакомство с Финляндией было бы не таким полным и глубоким. Это пирку Перхентупа, Арта Асикаен, Марит Хависта Коскинен и Олеся Галаган. Где-то я прочел, что для того, чтобы увидеть Старую Россию, нужно отправиться в Финляндию. На первый взгляд звучит странно. Но все дело в том, что связанные с нашим общим прошлым памятники Финляндии сохранили сам дух, атмосферу, кажется, даже запах минувшего того, что, увы, исчезло у нас, и что нельзя воссоздать самой богатой и изощренной реставрацией. Действительно, многое из того русского, что создавалось в России и что было уникальным, Уничтожено у нас осталось в финляндии живы имена памятники даже некоторые русские традиции поэтому эта книга и некоторые ностальгии по ушедшему во многом это картинка россии какая ушла рассказ о людях которые забыты и чем больше я бывал в финляндии тем чаще я соглашаюсь с этой странной мыслью Действительно, именно сюда надо приезжать, чтобы узнать, почувствовать старую Россию. Маленький Петербург. Но прежде чем продолжить чтение, нужно вернуться для того, чтобы рассмотреть оставшиеся фотографии, иллюстрации. Все это обязательно просмотреть, иначе книга будет неполной. Так вот. Кажется, подошли к самому началу. Страница 4. Уголок Финляндии. Художник Альберт, в скобках Альберт, Бенуа. Или страница 5 от сканированного текста. Православное кладбище. хиета в Хельсинки. Из 11 тысяч могил 80% принадлежат русским. Смотри страницу 8 или 9 от сканированного текста. В Финляндии художник Альбер, в скобках Альберт Бенуа. Это уже страница 11 или 12 от сканированного текста. Иван Савин. Фотография на странице 17 или 18. «Остатки былого», «Сумерки», «Финляндия», художник Исаак Левитан. Смотри страницу 20 или 21. Анна Танеева-Вырубова, страница 24 или 25, с фотографией. «Могила Анны Танеевой вырубовой 26 страница или 27. Зимний вечер в Финляндии художник Арсений Мещерский страница 29 или 30 отсканированного текста Портрет Александр Куприн 31 страница или страница 32 Крестьянский дворик в Финляндии художник Валентин Сиров Картина на 32 странице представлена. Или на странице 33 от сканированного текста. Николай Рейрих. Портрет. Уже в зрелом возрасте. Страница 34 или 35. «Финляндия. Под голубым небом». Художник А. Остраумова-Лебедева. фотографии правда, черно-белая. 37 страница или страница 38. Маленький Петербург для русских Хельсинки всегда казался немного своим. Не раз я слышала от тех, кто бывал в финской столице, Хельсинки похож на Петербург или вовсе, что это маленький Петербург. В городе действительно есть немало зданий, напоминающих Санкт-Петербург. В конце концов, строились они одним архитектором. Когда Александр I в 1812 году велел перенести столицу, только недавно отвоеванную Швецией страны из Турку, в Хельсинки, это был небольшой городок, мало соответствующий понятию столица. Поэтому император в 1816 году поручил немецкому архитектору Карлу Людвигу Энгелю заняться преобразованием города. Энгель уже изрядно поработал в Петербурге и сидел на чемоданах, собираясь домой, но вместо родного Берлина попал в Хельсинки и строить Сенатскую площадь. По его проектам были возведены Кафедральный Николаевский собор, здание Сената, где ныне расположился дворец правительства, университетскую библиотеку, резиденцию генерал-губернатора, которую передали под университет после того, как пожар уничтожил университет в Турку. Университетская библиотека Хельсинки во многом уникальна. В нее поступали все изданные в России книги с момента присоединения Финляндии к Российской империи до 1917 года. А потому... Нигде больше за рубежом нет такого собрания русской литературы за этот период. Возможно, оно полнее даже, чем где бы то ни было у нас. Ведь в Финляндии книги не прятались в спецхраны, не изымались, да и хранились всегда надежнее и бережнее. Ни один советолог и кремленолог просиживал в Хельсинской университетской базе, библиотеке когда въезд в СССР был заказан. Кстати, именно в те же времена железного занавеса из-за сходства с Питером хельсинки облюбовали и западные, и прежде всего, голливудские кинематографисты. Для съемок фильмов из «Советской жизни» и шпионских лет о происках агентов КГБ, в скобках, самые известные из них – Парк Горького и, естественно, лишенные возможности приехать за натурой, в СССР эту натуру находили в Хельсинки. А еще в городе Энгель построил церковь Святой Троицы, освященную в 1827 году и ставшую первым православным храмом Хельсинки, разбил парк-бульвар Эспланада, на которой... Ныне красуется обнажённая бронзовая девушка Хавис Аманда. Так что сходство некоторых ансамблей финской столицы с Питером не случайно. И всё же в городе гораздо больше обращаешь внимание на характерные для начала прошлого века здания в стиле финского романтизма и юнгент северной разновидности модерна. На нордическую функциональность и скромность, ощущение которое не может перебить даже разноцветие ярких вывесок рекламы. И в то же время на лёгкость и застенчивую игривость, которой не чуждая вроде бы помпезная Сенатская площадь, где, вопреки размерам царящего над ней собора, не чувствуешь подавленности. Над городом, как-никак, витает все же дух Аманды, а не медного всадника. Еще с Питером финскую столицу родниц Смольный. Есть в Хельсинки такое здание в стиле ампир с балконами, где размещается парадный зал Государственного совета, и который горожане зовут Смолна. Но это лишь прозвище. Оно напоминает о временах, когда там была... резиденции генерал-губернатора, а также о занятии Хельсинки Финской Красной Гвардии в 1918 году. Вопреки еще одному почему-то устоявшемуся у нас мнению, будто в Финляндии большой любовью окружено имя Ленина, признаков этого в Хельсинки я не обнаружил. А вот русские цари чаще всего пользовались в Финляндии действительным уважением и любовью. В конце концов, Александр I дал стране прототип парламента, а Александр II, чей величественный памятник украшает Сенатскую площадь, ввел в обращение финскую марку, а финский язык сделал государственным наравне со шведским. а Главная торговая улица Хельсинки – Александринкату, названным именем российского императора, чей памятник стоит на Сенатской площади. Заодно финное чтили царских жен в порту на набережной среди пёстрых лавок рынка возвышается монумент в честь посещения царской семьёй Гельсингуфорса с выбитым на нём именем императрицы Александра Фёдоровна жены Николая I. Судьба этого обелиска весьма примечательна. В 1917 году революционные матросы сбили с монумента Орла. Изувеченная птица хранилась на складе музейного ведомства. Лишь много лет спустя, по инициативе Валдемара Миланка, возглавлявшего много лет Институт России и Восточной Европы, потомка Выборгского предпринимателя Феи Сергеева. Памятник реставрировали 17 декабря 1971 года, в 136-ю годовщину установки обелиска. Двуглавый орел вновь занял свое место. Не сразу горожане заметили случившееся, так как работа велась, В вечернее время и торжественным мероприятием это событие не сопровождалось. Появление Двуглавого Орла, правда, не осталось без внимания советского посольства, направившего ноту протеста в связи с восстановлением в Хельсинки символа самодержавия. В советскую эпоху памятник был единственным символом Российской империи в мире. Тут же около порта, в самом начале района Катаянука, застроенного импозантными домами в стиле югент, на скале возвышается Успенский собор. Завершенный в 1868 году, он строился 11 лет по проекту архитектора-академика Алексея Горностаева Приверженец русского стиля, но прекрасно чувствующий суровый характер севера, он украсил лучшими постройками Валаам, а здесь, в Хельсинки, возвел свое самое моментальное творение, которое сегодня, как и кафедральный собор на Сенатской площади, определяет панораму финской столицы. Икона двухъярусного иконостаса собора – выполненный русским художником-академиком Павлом Шельцовым. Звонницу пришлось частично разобрать, потому что колокол, подаренный богатым московским купцом, оказался настолько большим, что не поместился там. На средства дарителя звонница была расширена. Знаменитый русский критик и искусствовед Владимир Васильевич Стасов писал, Это самое большое и многосложное сооружение Горностаева. Стиль совершенно своеобразный, но по разным подробностям он всего более приближается к стилю то новгородской, то суздальской полосы нашей. Помимо этих видимых и бросающихся в глаза приезжему, в Хельсинки немало и других примет русского флёра. Это слово, правда, едва ли подходит к событиям, разгравшимся в начале века во дворце правительства в прежнем Сенате. В 1904 году Финн Шауман застрелил там царского генерал-губернатора Бобрикова, противника финской автономии и убежденного панцлависта. Как следствие покушения... Началась всеобщая забастовка 1905 года, приведшая к восстановлению автономии Финляндии. А в 1906 году был учрежден современный однопалатный парламент и введено избирательное право для женщин. Все на той же Сенатской площади расположено здание бывшей ратуши и временной резиденции генерал-губернатора, адъютант, осматривавший помещение перед В сиренеем туда полномочного наместника империи увидел висящий в одном из залов портрет Карла XII. «Кто это?» – ревниво спросил он. Служащий, показывающий здание адъютанту, не растерялся. Это Пётр I в молодости. Как известно, Карл XII, мягко говоря, не вышел ростом. Потом конечно портрет шведского короля Карлика быстренько убрали. Финские шведы в прошлом веке активно завязывали связи с Россией, служили империи, а обосновывающиеся финляндирусские смешивались со шведскими фамилиями и вообще ошвидевались. ибо до середины позапрошлого века шведы все еще доминировали в населении Хельсинки по крайней мере, среди высших чиновников, предпринимателей и администрации. На протяжении русского периода своей истории Хельсинки был достаточно интернациональным городом. Наряду с русскими здесь бывали и жили и прибалты и поляки, пребывавшие вместе с войсками евреи, Татары и цыгане преобладали, однако, русские. Русские стали переселяться в Хельсинки в первой половине 1800-х годов. Русских чиновников было мало, но военных, наряду с, собственно, финскими войсками, было более чем достаточно. На общем фоне города выделялись казармы и прочно гарнизованные сооружения. Парады, находящиеся в городе офицеры и солдаты, и прежде всего искусные верховые казаки, оживляли картину города. Жители Хельсинки приняли русскую часть населения, но считалось, что она представляет свою отдельную область культуры и живет своей жизнью. У русских были свои школы, свои культурные учреждения, например, театр. Помимо языка, русских объединяла и в то же время изолировала от финов православная вера. Все связанное с русскими наиболее заметно представляли в облике города наряду с военными именно православные храмы, со священниками и красочными церемониями. Первая волна русского люда перебралась в Финляндию после сдачи шведами с Виабордга. и вслед за русскими войсками для обслуживания разместившегося там российского гарнизона сюда перебирались купцы. Многие из них преуспели в торговле. Для занятий своей профессиональной деятельностью в Хельсинки купцы были вынуждены подавать прошения о причислении к бюргерскому или мещанскому сословию, так что они становились долговременными, и постоянными жителями. Некоторые семьи, как, например, Синебрюховы и Киселёва, мало-помалу сливались с коренным населением, усваивали шведский язык, а иногда даже и финский, а некоторые наиболее предприимчивые выбирались даже в городские органы власти. Ушаков и Кудряков, Баранов и Табунов, Дулдин, Дулдин, Ушаков и Яблоков, Королёв и Дураков, Шарин, Шарин – это скороговорка, которую придумали школьники Хельсинки в позапрошлом веке. Она целиком состояла из имен русских негациантов и звучала наподобие колокольного звона, зовущего купцов на богослужение. Да стоит ли удивляться, в 1850-х годах русские купцы составляли 40% негациантов города – Имя одного из этих купцов навсегда оказалось связано с появлением школьного образования в Финляндии на русском языке и до сих пор хорошо известно, благодаря основанной при его поддержке так называемой школе табунова. В шест-х годах 19 века русское население в гельсингфорсе было уже весьма значительным, однако, Ни одной русской школы в городе все еще не существовало. Детей приходилось отдавать в шведские и финские учебные заведения. В 1861 году была открыта домашняя школа, для которой диакон Голубков предоставил безвозмездно свою небольшую квартиру в приходском доме. Средства на школу жертвовали прихожане, купец Никифор Табунов, Внес тогда 3000 рублей, учителям было назначено небольшое вознаграждение, а дьякон преподавал закон Божий бесплатно. Эта маленькая школа и натолкнула православный приход города на мысль учредить русскоязычную школу для начального обучения. Протеерей Николай Васильевич Попов обратился за помощью вновь к Табунову.